«Пойду пока поплаваю». «Конечно», — послышался шорох. «Алика Тахировна», — окликнул Родион. «Чего тебе?» — глухо спросила женщина. «У меня проколов не случается». «Вот и отлично, дружок, как только так сразу не сдалась клиентка». Послышался тихий стук. Дама отправилась в бассейн. Я лежала тихо-тихо. «Надеюсь, что Родион сейчас тоже покинет помещение». Под диваном было душно и пыльно. Пошевелиться за низкой его посадки оказалось невозможно. Но Родион не торопился. Раздалось попискивание, парень решил воспользоваться мобильным телефоном. Проклиная того, кто изобрел сотовую связь, я уткнул с носом в клоки пыли, только бы не чихнуть. Русик, сказал тренер, все по плану, ушел на своих ногах. Очевидно, собеседник Родиона начал о чем-то беспокоиться, потому что инструктор сначала замолчал, а потом ответил. «Пусть попробует, не волнуйся. Жди вечером, подъеду после десяти. Давай, до скорого». Снова послышался стихий стук. Я полежала еще несколько минут тихо, потом выползла наружу. Пару раз с наслаждением чихнула, вышла в коридор и побежала на первый этаж, где меня поджидали ведро и швабра. Около сиротливо стоящих орудий труда в полном негодовании выселась фигура дежурного администратора. Куда спряталась, наскочила на меня. Да вот, попросили там протереть. Где? Там. Неопределенно махнула я рукой. Ну, в общем, на другом этаже. Судя по твоему виду, отрезал дежурный, ты вытирала грязь животом. Это, конечно, похвальная усердность. Но я напоминаю тебя о существовании тряпок и бедер. Я оглядела свою серую отпыли одежду и принялась отряхиваться. Администратор отскочил в сторону. «Эй, посторожней!» Девушка послышался голос. Я подняла голову, надо мной вытянулся «Толстый парень, принесите мне сигарет, — попросил он. Гунуаз, синий, тут в кафе таких не держит. Боюсь, мне не разрешат во время работы отлучиться, — пробарботала я. Глупости взвезла администратор. Не беспокойтесь, Андрон Сергеевич. Сейчас она сбегает. Ну-ка, жива одна нога здесь, другая там. Пыли на животом собирает. Дусь за сигаретами. Взяв у парня ассигнацию, я пошла к метро. Завернула за угол здания спортклуба и увидела машину скорой помощи. ГИБДД, роскошный, вызывающий. Красный Мерседес, искособоченный жигуленок. Со смятым капотом. Очевидно, здесь только что произошло столкновение. Вокруг автомобиля суетились три милиционера. На тротуаре стояли зеваки. Я тоже притормозила и уставилась на происходящее. «Да он, небось, пьяный!» – заорал мужичонкам в грязных джинсах. «Я ехал по своей полосе, крался вообще!» С Сорока не был на спидометре. Вдруг бац! С противоположной стороны, обожравшись он или обкурившись. Точняк, говорю, пусть теперь платит. Вон сидит, не вылазит. Боится, небось, или не может в ногах устоять. Ну-ка дайте, я ему пятак начищу. Ты замолчи, велел один из патрульных. Ща разберемся, отойди в сторону тихо. Еще и тихо взвыл шофер. Может, мне ему задницу жемом намазать? Совсем офигели, да? — Раз в Мерсе сидит, так ему все можно? — Нет, я этого так не оставлю, тоже друзей имею. — Успокойтесь, Бурфман, милиционер. — Марка автомобиля нам пофигу. — Ага, завелся было потерпевший. Но тут сотрудники ГБДД открыли дверь и Из салона буквально выпал молодой мужчина. Его лицо красное с открытыми глазами и разинутым ртом показалось мне от чего то знакомым у вас лихнул мужик в джинсах?» «Что я вам говорил?» «В жопу плохой!» «Вообще без рефлексов!» Доктор позвал один из ментов. Полная женщина в белом халате присела около тела. «Экситус леталец!» «Пробормотала она!» «Вроде целый совсем растерянно отозвался один из гаишников!» «Да и удар-то ерундовый! Ну, железку чуток помяло А с чего ему помирать?» Может, сердце прихватило, инфаркт за рулем делать часто, сами знаете. Спокойно ответила врач, это не наш клиент. Так он че, труп? – Растерянно засипел шофер «Жигулей». Кто же мне теперь за капот заплатит? Дред Пихто, это довольно зло, ответил из толпы ржеволосый юноша в мятой футболке.